Глава 3. Эльфийская клятва. Згинал стоял у окна, наблюдая, как медленно падают снежинки, невесомо оседая на ветвях деревьев и укрывая землю словно покрывалом или саваном. Он никогда раньше не видел зиму и снег. В эльфийском лесу смена года ощущается не так резко. Не бывает холодов, листва меняется постепенно, И отличить один год от другого можно лишь в период цветения и рождения. У людей Новый год наступал тогда, когда всё вокруг умирало, и этой ночью он тоже немного умер. Ден до сих пор не мог поверить в произошедшее, до того абсурдным оно выглядело. Эльф всего лишь вышел на балкон полюбоваться на снег. Он стоял, окружённый тишиной, холод от покрытых льдом каменных перил чуть покалывал пальцы. А морозный воздух жалил кончики ушей. Прекрасная зимняя ночь врезалась в память. Диналь впитывала её, подмечая каждую мелочь, вроде разноцветных искр на снегу и насыщенных синих теней от елей. В этот момент на балкон вышла человеческая девушка. Мирно лежащие на полу снежинки взметнулись от её быстрых шагов, а тишина разбавилась лёгким хрустом под её туфлями. голубое платье с белым кружевом, будто покрытое инеем, темные волосы, каких не бывает у эльфов, и яркий румянец на щеках. Девушка глубоко вдохнула морозный воздух, и ее грудь высоко поднялась в вырезе платья. У худеньких, тоненьких эльфиек в закрытых нарядах такого тоже не увидишь. Диен тут же отвел глаза, а потом и прикрыл их, потому что взгляд сам собой возвращался к незнакомке. Хотела, чтобы она поскорее ушла, А мысли вернулись в прежнее спокойное русло. Хранителю не пристало смотреть на женщин, но почему-то всё вышло совсем иначе. Дьеналь слышал, как она приблизилась, удивился, пожалуй, но смотреть побоялся. Она выглядела слишком другой, и эльф не был уверен, что не начал бы её разглядывать, как совсем недавно разглядывал сине-белый пейзаж. Девушка обратилась к нему. Дьен понимал человеческую речь, но не понимал Что нужно от него этой девице и почему она никак не уходит, а напротив приближается? Помощь? Игнорировать её дальше эльф не мог. Он развернулся и его учили сражаться с детства, и диен считался одним из лучших в своём поколении. Случившаяся 15 лет назад война с иномирными пришельцами обошла его стороной, когда он был слишком юн. Но дальше он честно служил своему государству и надеялся стать достойным хранителем древа. А она просто схватила его, и поражённый подобной дерзостью Ден ничего не смог сделать. Не отбиваться же от девушки, только что попросившей помощи. Он даже не сразу понял, что произошло. Поцелуй. Быстрый и совсем не нежный. Деналь никогда не целовался раньше, но представлял себе это как-то иначе. редко представлял и сразу гнал от себя постыдные мысли. Хранитель древа обязан думать лишь о своём священном долге, но никак не о поцелуях. Вот только девушка убежала с балкона, а он всё ещё стоял потрясённый и смотрел ей вслед. Диональ. Наставник, он же дядя, вышел через стеклянную дверь, соединяющую балкон с их частью зала. У тебя кровь на губе. Диен коснулся пальцем выступившей на лоб нафшикой кожи капли. Она тебя поцеловала. Это не было вопросом, наставник точно всё видел. Успел бы он вмешаться, если бы захотел. Да. Диен не отрывал взгляда от капли крови на пальце. Луна свидетель. И вина Лильнау положил узкую ладонь ему на плечо. Я обязан сообщить твоей семье. Адрианал Растёр кровь между пальцами и сжал их в кулак. Только ж то из одной капли крови и незнакомой человеческой девушки оборвалась его жизнь. Осторожный стук в дверь вырвал Дьена из воспоминаний. "Входите", пылефийски произнёс он, догадываясь, кто пришёл к нему с новостями. "Ты так и не лёг спать, Дьеналь?" спросил наставник, зайдя в его комнату и притворив за собой дверь. "Не думаю, что смогу уснуть. Он чувствовал слабость. Но это не походило на сонливость, скорее нервное напряжение вытягивало из него силы. Тебе лучше отдохнуть, чтобы достойно встретить своих родителей, когда они прибудут. Родители? Отец и мать давно хотели его женить и пытались отговорить от служения, но вряд ли они представляли себе это так. Ты говорил с людьми. Да. Наставник вздохнул. Возможно, они узнали, кто ты. Но девушка отказалась разорвать брак. Она настаивает на признании. Диеналь сжал зубы и крепко зажмурил веки, пытаясь успокоиться, но в душе клокотала злость. Ему хотелось применить магию, вызвать бурю или разбудить ото сна дремлющий в горшке побег плюща и заставить его обвить здесь всё, раскрошить камень, пробить стены или хотя бы просто перевернуть столик с завтраком, швырнув об стену графин. Я сделал всё, что мог, и Виналь обнял его за плечи, заставляя чуть расслабиться. Тебе придётся принять свою судьбу. Возможно, здесь ты нужнее. Я принимаю. Дьен шагнул в сторону, зная, что выглядит жалким и слабым в глазах дяди. Портал для твоих родителей откроют завтра утром, за полчаса до нашего отбытия, предупредил наставник. Будь готов встретиться с ними к этому моменту, и Дьеналь поспени немного. Тебе это нужно. Разговор с родителями вышел тяжёлый. Сказать отцу прямо, что я задумала, значит получить заведомый отказ. Папа ни за что не примет мою помощь, особенно с учётом того, какова её цена. Смогу ли я жить и дальше, как ни в чём не бывало, после того, как наш годовой брак с Эльфом закончится? Уверена, что нет. Это клеймо останется на мне навсегда. Нет. Лорд Сарнат на такое не пойдёт. но и забрать меня из Академии силой не сможет. Я совершеннолетняя, а как маг, еще и владеющая собственными средствами. И как маг, я должна нести ответственность за свои поступки, а не переваливать ее на чужие плечи. Именно так я и заявила родителям, когда вышла к экипажу и отказалась уезжать. На лице отца заиграли жилваки, мама бросилась убеждать меня в глупости такого поступка, а ведь она еще не знает всех подробностей. Не надо, Патриция. Зло бросил отец, с трудом ставя больную ногу на подножку экипажа. Если Виолетта считает себя достаточно взрослой и самостоятельной, чтобы целовать эльфов и разбираться с ними, то кто мы такие, чтобы ей мешать? Но Джозеф, по щекам мамы побежали слёзы, а у меня защемило сердце. Поехали. Мы сделали, что могли, но наша дочь в нас не нуждается. Если она жаждет стать женой для Наухова, то так тому и быть. Мне отчаянно хотелось сказать, что это неправда, что я их очень люблю и делаю всё исключительно ради них, но я только стояла и кусала губы, глядя вслед удаляющемуся экипажу. Мы обязательно поговорим с мамой, ведь необходимо будет передать первую часть лекарства для отца и как-то незаметно ему подлить. Надеюсь, мама поймёт меня и простит. С такими мыслями я развернулась и встретилась взглядом с вышедшим из-за дерева эльфом, тем самым, которого я поцеловала этой ночью. Он наверняка всё слышал, как минимум, слова моего отца. И теперь точно думает, что я специально поймала его своим поцелуем. Возможно, с ним тоже стоило поговорить, попробовать наладить отношения, но у меня не осталось на это душевных сил. Сейчас, в дневном свете, Его внешность уже не казалась столь волшебной. Да, черты лица правильные и красивые, но какие-то бесцветные и безэмоциональные. И светлые волосы ничуть не оттеняли его какими бы шелковистыми и густыми они сами по себе не были. У меня, если подумать, не хуже. Или эльфийское очарование сильно исключительно ночью, или пить надо меньше. И этот ледяной стукан теперь мой муж. Гельф, кажется, тоже не горел желанием со мной общаться. Он круто развернулся и стремительно направился в сторону гостевого общежития, где разместили их делегацию. Глядя ему вслед, я окончательно осознала, что предстоящий год дастся мне нелегко. В расстроенных чувствах я побрела к нашему общежитию, дошла до комнаты, которую делила с Ники, открыла дверь, И под взглядом подруги рухнула на свою кровать и разрыдалась. Николь подсела к ней и принялась гладить по волосам, говорить что-то успокаивающее о том, что всё будет хорошо, и я обязательно справлюсь. Но я понимала: ничего хорошего у меня не будет. Портал для родителей открылся утром, но с небольшим опозданием. Дьеналь стоял в портальном корпусе вместе с ректором академии поминутно вздыхающим и качающим головой то ли из-за того, что открытие портала задерживалось, то ли из-за всей ситуации в целом. Магистр Фаграл сдержанно поздравил Дьена с обретением супруги. Эльф лишь кивнул, не желая говорить неуместные слова благодарности, которые не испытывал. Возможно, этот пожилой человек мог повлиять на наставника Ильнао или на ту человеческую девушку, пожалуй, он единственный, кто мог Но, видимо, предпочитал не лезть в дела эльфов, и теперь вместе с ними ждал прибытия главы одного из высших эльфийских домов. Наконец портал заработал на полную мощность, и в нём проявились два покрытых рябью силуэта. Секунда, и отец с матерью шагнули, оказавшись на территории академии. Диеналь склонил голову, Эвиналь Ильнао поклонился чуть ниже, как представитель младшей ветви старшей. Ректор, не связанный эльфийскими традициями, лишь на словах поприветствовал дорогих гостей. Ниериль и Рилиан Варнаву ответили. Короткий обмен любезностями с ректором и наставником слишком короткий на грани приличий, но и времени на церемониалы у них нет. Полчаса, остальные эльфы уже готовы возвращаться и ждут снаружи. Мне бы хотелось поговорить с нашим сыном. Рилиан выразительно посмотрела на ректора. На втором этаже комната с выходом на балкон. Указал магистр на лестницу, закручивающуюся по спирали вокруг портала. Рилиан пошёл первым, Ниериль, взяв под руку Диена, шла следом. Она осторожно кончиками пальцев поглаживала тыльную сторону ладони сына, подбадривая и утешая. Значит, ничего хорошего Диена ли не ждёт. Впрочем, это было ясно с самого начала. Наверное, тебя следует поздравить, произнёс отец Стоило им оказаться на втором этаже. Зал здесь был не менее просторный, разве что потолок значительно ниже. С тем, что какая-то человеческая девка сумела силой и хитростью женить тебя на себе. Грылян, не стоит, попробовала вмешаться мать, но отец и не взглянул на неё, прожигая взглядом сына. И ты претендовал на место хранителя древа, продолжил отец. Я рад, что этого не случилось. Дьеналь склонил голову, признавая его правоту. «Он не достоин подобной чести. Пусть сознавать это ужасно больно, а слышать еще больнее. Тебе придется остаться с женой в академии, раз она отказалась переезжать к нам. Как ни странно, но правда на ее стороне, раз она выбрала тебя в мужья». Усмешка отца вышла злой. Впрочем, Ролиан Варнау никогда не щадил чувства единственного сына. Обычно Дьен был ему за это благодарен, но не сейчас. Надеюсь, продолжил отец, ты не дашь нам новых поводов стыдиться за тебя. Я приложу все усилия, ещё ниже склонил голову Диональ. Мать всё ещё сжимала его ладонь, чуть поглаживая большим пальцем. У меня есть здесь и другие дела, раз уж приехал. Надеюсь на твоё благоразумие. На этом отец направился к лестнице, не дожидаясь никаких ответных слов. Мнение и слова сына его всегда интересовали мало. Дьеналь. Мать обошла его встав перед Эльфом и заглянув ему в глаза: "Ты должен знать, что мы всё равно любим тебя и всегда поддержим". "Спасибо, мама", грустно улыбнулся Дьен. "И человеческая женщина не самый худший вариант", продолжила Ньериль. "Возможно, она окажется хорошей женой и спутницей. Это ведь лучше, чем идти дорогой одиночества". "Мы обсуждали это, мама", Дьен осторожно высвободил свои ладони из её тонких пальцев. перехватил и поцеловал. Но теперь одиночество мне не грозит, не так ли? Эльфийка улыбнулась, привстала на цыпочки и легонько коснулась губами щеки сына. Всё будет хорошо, мой мальчик. Дороги жизни извилисты, словно ветви древа, и так же переплетаются друг с другом. Ты никогда не знаешь, куда изогнётся тонкая лоза в этот раз. Неерилю улыбнулась и, взяв его под руку, пошла обратно в портальный зал. которым ожидали остальные собратья. Яждала эльфы в среди хозяйственных построек, где и в лучшие дни никто не появлялся, а сейчас, когда сугробы по колено, и вовсе не находил и желающих прогуляться возле старых конюшен и заброшенного сарая. Их всё намеревались снести и построить на их месте дополнительное общежитие, но пока что планы оставались планами. Я стояла в небольшом проходе между двух стен и пыталась отогреть дыханием озябшие пальцы. Оделась слишком легко, накинула на платье пальто и влезла в тёплые сапоги, в надежде, что всё пройдёт быстро. Знала бы, какие они непунктуальные, пришла бы в тёплых штанах и парке. Но эльфы, как назло, не спешили, поэтому я уже порядком продрогла и начала пританцовывать, подбивая одну ногу другой. Добрый день, послышалось вежливое приветствие у меня за спиной. Ивина Лильна ещё вчера вечером предупредила о встрече со свёкром, пообещав его привести в назначенное место. И вот два эльфа здесь, одновременно похожие, но при этом разительно отличающиеся, если присмотреться. Все эльфы светловолосые, высокие и гибкие, и черты лица примерно одинаковые: длинный нос, вытянутые глаза всех оттенков зелени, узкие лица. Только наставник Ильнау был спокойно доброжелателен, чего не скажешь об отце его подопечного. От прошедшегося по мне взгляда второго эльфа осталось гадкое ощущение, словно нечистотами облили. Именно с таким брезгливым выражением рассматривал меня Варнау-старший, разве что нос не морщил. Не знаю, к какому там они принадлежат древнему роду, но и я себя не на помойке нашла». Так что, повысив взгляд на подбородок и уверенно выдержав эльфийский взгляд, я легонько присела в реверансе, не собираясь выражать этому напыщенному длинноухому почтение больше необходимого. Так значит, это ты взяла моего сына в мужья, протянул эльф. Голос у него оказался на удивление глубокий и приятный. Интересно, а как звучит голос того самого Диеналя? Мы ведь ещё ни разу не разговаривали. Да, Ответила я, не желая объясняться и оправдываться. Уверенно наставник Ильнау рассказал ему всё, что счел необходимым. Ну что ж, надеюсь, через год ты покинешь нашу семью так же тихо и незаметно. Очень на это рассчитываю. Стараясь сохранить спокойное выражение лица, я вернула ему презрение. Глаза эльфа потемнели, превратившись из нежной зелени листвы в болотную жижу. Учти Все мои слова и клятвы будут действительны, если ты отпустишь моего сына, проведя с ним год, и при этом сохранишь дистанцию. Надеюсь, у тебя хватит благоразумия воздержаться от необдуманных поступков и нежеланных детей. И то, как это было сказано, как смотрел на меня при этом эльф, будто на шлюху, на вконец падшую женщину. Мне огромных усилий стоило не развернуться и не уйти, послав при этом для Наухова подальше. Конечно, я не ожидала, что наша встреча пройдёт в тёплой семейной атмосфере, но и такого не ожидала тоже. Рилиан не стоит, мягко улыбнулся наставник Ильнао, попеременно глядит он на эльфа, то на меня. Не переживайте насчёт этого. Я всё же нашла в себе силы ответить. Если вы не уверены в своём сыне, то во мне можете не сомневаться. «Дистанция между нами будет максимально возможная». По лицу эльфа скользнула тень. На секунду мне показалось, что развернется и уйдет именно он. И я уже спешно подыскивала слова, чтобы сгладить ситуацию, но, к счастью, ничего сглаживать не пришлось. «Я думаю, мы все здесь заинтересованы в том, чтобы все прошло гладко. Цена для каждого достаточно высока», — напомнил Эвеналь Ильнао. Ролиан. Виолетта ждёт клятву. Варнау старший прикрыл глаза, крылья носа раздувались от тяжёлого выдыхания. Видно было, что эльф превозмогал себя, перешагивал через собственную гордость, давая клятву человеку. Клянусь передать Виолетте Сорнат вторую часть слёз великого древа, если она проведёт с моим сыном год А после отпустит его по истечении оговоренного срока, сохранив наш уговор в тайне. Магический огонёк вылетел из его руки и лёг в мою раскрытую ладонь. По коже тут же пробежался рисунок из лозы и цветов, обвил мою руку и растворился. Первая часть лекарства. Эльф достал из кармана пузырёк с прозрачной жидкостью, она немного блестела и тягуче перекатывалась внутри. Я подошла и протянула чуть подрагивающую руку, всё ещё не веря, что получаю настоящее сокровище, за которое многие бы отдали любые деньги. Рилиан Варна убрал свою руку, и я, непонимающе, подняла на него взгляд. Ты приняла мою клятву и согласилась с условиями, помни о них. С этими словами он всё же передал мне заветный пузырёк. Подождите, окликнул я развернувшегося ко мне спиной мага. Скажите хотя бы как его принимать. Мне показалось, что мой вопрос так и повиснет в воздухе, но эльф взбавил шак и бросил через плечо: "Просто выпить. Можно вместе с водой, вином, чаем, чем угодно. Главное сразу одной порцией". Спасибо. Я прижала лекарство к груди, стараясь выровнять дыхание и отдающийся в ушах пульс. Я всё переживу и пренебрежение этого длинноухого в том числе. Если это вернёт моему отцу здоровье и магию, оно того однозначно стоит.